Глава двадцать четвертая. Урок пилотирования. Я обернулся. Разъяренная толпа смотрела на меня десятками красных эльфийских глаз. Вот черт! В следующее мгновение все стадо, лишенное на спасение, ринулось в мою сторону. Однако вместо того, чтобы накинуться на меня, они припали к полу и принялись хлебать из лужи оставшийся эликсир, и драться за последние капли, солящие надежду на спасение. Они боролись, слизывали зелье левитации. Их языки встречались с сотнями осколков на полу, и голубая кровь, вытекающая изо ртов бьющихся, смешивалась со спасительным зельем. Следующие пили уже непонятную жижу, которая наверняка не даст нужного эффекта, но им было все равно. Выбора не было. Затем, считая, что выпили достаточно, вы прыгивали в открытую дверь, ведущую на свободу. И с каждой минутой эльфов в зоне эвакуации становилось всё меньше и меньше. Наверняка они разбивались за бортом, повторяя судьбу своего бывшего президента. У меня не было времени посмотреть, получилось ли хоть у кого-нибудь взлететь и совершить мягкую посадку. Я воспользовался их желанием жить и обошёл сражающихся друг с другом сотрудников уже бывшей корпорации Сверхновая. Я привела всех, кого ты просил, возвестила ласковая тень, возникшая передо мной, едва я успел выйти за дверь. Я окинул присутствующих взглядом. За спиной эльфийки возвышалась туша толстого орка. Чуть левее от неё стояла миниатюрная гномиха, изне откуда вдруг выскочил хучь, набросился на меня и принялся вилять языком и лезать в щёку. "Ну привет, сакинсын", сказала валькирия, которая на самом деле оказалась самой настоящей гномихой, а не какой-нибудь полукровкушкой. «Какой план? Эта бандура вот-вот рухнет!» «Б***ь!» — ответил я, схватившись за голову. «Твою мать, Квист! Ты что, опять решил целую кучу задач, кроме самой главной?» — откликнулась миниатюрная стерва. «Где Сенна?» — спросил я, смотрев в глаза ласковой тени. «Ты не говорил про Арчанку?» — растерялась она. «Ты сказал, чтобы я привела нелюдей из семьсот семьдесят седьмого и тысяча первого боксов?» «Дьявол! Я забыл про ботаничку!» ударил себе ладонью в лоб. Она нужна нам, чтобы навсегда смыться из этого поганого мира. Ладно, держите этот эликсир. Он налетательный или, короче, вы поняли. Как только выпьете, сразу направляйтесь к земле. Насколько я знаю, его может хватить не надолго, поэтому не советую долго летать и глазеть на пейзажи вокруг. Сразу спускайтесь вниз, ясно? Я раздал всем своим спутникам по флакону. Я найду Сенну и приведу её к вам. Только бы грёбаный укусный убил меня раньше времени. Я посмотрел на сочащуюся из раны на руке кровь. «Я пойду с тобой», — сказала ласковая тень. «Я тоже», — прибавил с сжатым басом гноз. «Бац! Удача не помешает человеку!» «А я полетела!» Валькирия взяла у меня флакон, вынула деревянную пробку и выпила содержимое. «Вот тебе клок моих волос!» Она отрезала целый пучок ножом, который уже успела откуда-то добыть, и добавила... — Если тебе каким-то образом не удастся откинуть коньки, и ты захочешь получить должок, то твой волк смерти найдет меня по запаху. Она протянула мне свои волосы. — Желаю вам всем тут не подохнуть. Она зашла в помещение, где уже почти прекратились крики паникующих, осушивших мокрый пол и выпрыгнувших наружу. Я услышал звук открывающегося, а затем закрывающегося аварийного выхода. Ветер яростно задул внутрь и оповестил о том, что хакерша полетела. Я засунул клок ее волос в карман. «Где Сенна?» — спросила Эльфийка, понимая, что очень скоро Дирижабль встретится с землей. «Вы не пойдете со мной», — твердо ответил я. «Если я не успею найти ее, пока эта конструкция падает, то, по крайней мере, вы останетесь живы, а мне терять нечего». Эльфийка хотела возразить, но я не позволил. «Нет, тень пей». Я кивнул головой, обозначая свои твёрдые намерения, и протягивая ей сосуд с зельем левитации. Чем дольше вы это делаете, тем меньше времени у меня остаётся, чтобы спасти Арчанку и помочь вам попасть за завесу. Гнус, ты тоже. Держись этого парня, тень. Он приносит большую удачу. Они взяли сосуды со спасительной жидкостью. Я не стал контролировать их следующие движения и присел, чтобы посмотреть в кучу в глаза. «Я знаю, малыш, что мы с тобой связаны, и нам предначертано умереть в один день...» Волк в ответ кратко проскулил. «Но я не знаю, что случится, когда я обращусь, ведь это продолжение жизни, а значит... Возможно, ты останешься на этом свете. Приглядывай за ласковой тенью, хорошо, дружок? Теперь она твоя хозяйка». Волк еще раз проскулил. В этот момент эльфийка упала рядом со мной на колени и обняла. Я не помню, что было между нами весь последний год в этой виртуальной реальности, Квист, но хочу сказать, что люблю тебя. Слышишь, я понимаю, сейчас тебе не до розовых соплей, но... Сделай все, чтобы выжить, и я обещаю, что буду любить тебя каждую секунду нашей будущей жизни. Я знаю, что тебе под силу это. И эльфийка поцеловала меня. Это был самый настоящий поцелуй. Он не шел ни в какое сравнение с теми, что мы дарили друг другу тысячу раз в раю. Дирижабль тряхнула, и это сразу напомнило мне о том, что надо спешить. Я откупорил пробку на одном из оставшихся эликсиров и влил содержимое в пасть хучу. «Все готовы?» — спросил я у двух оставшихся спутников и волка смерти. Двое покивали головой, а один гавкнул. Тогда я вошел в зону эвакуации и распахнул дверь, нажав на большую синюю кнопку. Все выпрыгнули из дирижабля. Я видел, как три фигуры становились все меньше, удаляясь от меня. «Дирижабль»? Затем широкие крылья, появившиеся у них за спиной, разрезают морозный горный воздух и несут в сторону какого-то хребта, виднеющегося сквозь несильный туман. «Блок сорок восемь», — пробормотал я себе под нос и выбросил пустую склянку из-под эликсира, доставшегося хучу. Дверь аварийного выхода проехала перед моим носом, закрыв обзор. «Я больше не видел своих спутников». В укушенных ноге и руке боль ощущались все сильнее, пока я поднимался по лестнице, и сквозь зрение, которое уже не так хорошо держало фокус, вглядывался в таблички, висящие перед входами на этажи и обозначающие номера блоков, словно количество квартир в подъезде. Судя по всему, сорок восьмой был на пятом этаже. Еще чуть-чуть, и я на месте. Только я добрался до нужного мне лестничного пролета, как внезапно динамики, которые служили средством оповещения персонала, засвистели. Кто-то собирался использовать рацию? Звуковые помехи несколько секунд мешали говорящему, а дальше виск. До да более знакомое визжание не то человека, не то животного. Кажется, это была Лана. Маленькая дьевалица добралась до пункта управления и воспользовалась брошенной Виндином Улеэлем рацией. Она призывала мертвецов. Но на хрена ей сдалась армия мертвецов на дережавле, который вот-вот рухнет? Ай пусть делает, что хочет. Главное сейчас найти Сенну. Я пошел по окровавленному коридору, суматошно ища блок 48. Здесь погибло много народа, но мне на удачу все мертвецы ринулись к своей повелительнице. Жаль, что я не могу замочить ее, хотя... Мне же нечего тереть. По крайней мере, не подохну, превращаясь в живого мертвеца, а умру практически от своей же руки. Хм... Перед глазами мелькали блоки. Тридцать восемь, сорок, сорок два, сорок четыре, сорок шесть, сорок восемь. Сорок восемь! Я подергал ручку. Было закрыто. Затем достал пропуск и приложил его к магнитному замку. Заблокировано. Еще раз. Ничего не получится, Квист. Из динамиков послышался женский электронный голос. Я поднял голову и взглядом поймал камеру, которая была направлена на меня и вызывающе мигала красной лампочкой рядом с объективом. "Можешь не ломать себе голову, это твоя любимая дочь". Как этой маленькой дьевалице удалось обрести речь? Похоже, мы уничтожаем действительно ценный с научной точки зрения корабль. Это ты заблокировала дверь", крикнул я в надежде, что она меня услышит. Я не умею читать по губам, но подозреваю, что ты просишь меня разблокировать блок 48, кажется. Я выраженно покачал головой. Не сейчас, Квист. Я едва успела заблокировать отчеки тех, кто ещё не успел проснуться, судя по тому, что я слышала, мне нужно как следует запастись едой. Хорошо, что все пришли в себя не одновременно. Я полагаю, это зависит от количества времени, которое под опытные провели в раю. Чем дольше ты был там, тем медленнее будешь приходить в себя. Мои мальчики обратили первых проснувшихся сразу, а дальше пошёл персонал, и Лана замолчала, видимо, отвлёкшись на что-то, а затем динамики вновь зашипели. Держи жопы вот в отрухнет, а мы знаем, что ты ни в коем случае не должен подохнуть, ведь наши с тобой тела до сих пор связаны, поэтому неси свою задницу в пункт управления. Силы мертвецов мы попробуем спасти тебя при жестокой посадке. Я помотал головой. «Да что с тобой такое, Квист Мерлоу?» Динамики стали хрипеть от надрыва искусственного голоса. «Я делаю все, чтобы спасти твою чертову шкуру, а ты упрямо желаешь подохнуть?» «У меня другой план, чертова стерва!» — крикнул я. «Открой доступ в сорок восьмую, или я никуда не уйду!» «Ладно», — сдалась девчонка, вновь обретшая способность говорить. «Буду надеяться, что у тебя есть план». А пока я на всякий случай всё же пошлю за тобой. Она завизжала и на середине её возгласа связь оборвалась, а звуковой сигнал оповестил о том, что дверь открыта. Я забежал внутрь. Посреди разбросанных на полу файлов, листов, ручек, разбитых цветочных горшков, опрокинутого кресла и сдвинутого с места падением дирижабля стола, стоял огромный аквариум. Со всех сторон к нему были подведены трубки, а внутри спала или плавала синна. Она была абсолютно голая, а на носу не было очков, что на мгновение даже ввело меня в заблуждение. Может, это та сенна, которая была предана мне, а не ботаничка, предавшая меня при первой возможности? На панели справа я обнаружил кучу кнопок. Какая-то из них должна была освобождать арчанку. Так, наверное, эта кнопка. Я нажал на большую синюю клавишу. Вода из контейнера, в котором находилась орхиха, спустилась, а висящая ещё на вколотых в тело трубках сена, на полусогнутых коленях, продолжала болтаться внутри контейнера. Теперь нужно открыть эту дверцу. Может, это кнопка? Я нажал на большую зелёную клавишу, и пространство внутри тут же заполнилось прежней жидкостью, только более светлой. Проклятье, вспылил я и принялся жать снова на синюю кнопку, которая не срабатывала. пока контейнер полностью не заполнился зеленой жижей. «Так и знала, что у тебя не хватит мозгов сделать все правильно», — послышался голос сзади. Это была Валькирия. «Чего вылупился? Я пришла не спасать твою шкуру, а скорее помогать своей. Оказалось, что мы летим над мертвыми землями». Она нажала несколько клавиш на циферблате, и вода стала уходить. «Чего смотришь, как будто никогда о них не слыхал? С географией в школе было плохо». Следующие нажатия заставили все трубки, подведённые к телу стены, отсоединиться и уползти в специальные отверстия. Словно змеи, они прятались в свои норы. Если моргнем тут, то можно даже не пытаться спастись. Тролли прикончат всех нас, как только мы покажемся им на глаза. Ещё несколько нажатий, и дверь отворилась. Я подхватил выповшую изнутри арканку под мышки и не дал ей полностью вывалиться из контейнера. Увеличивающаяся тряска помогла ботаничке прийти в себя. Крист растерянно произнесла наконец очнувшаяся. Ты можешь идти, спросил я. Валькирия стояла за моей спиной и молчала. Арчиха вместо того, чтобы ответить, заметила свою наготу и принялась прикрываться. Ах, это точно не та воительница, с которой я когда-то чуть не покувыркался. Мерже, валькирия подала ботанички костюм. Мы вот-вот упадём. Продолжил я, пока она робко натягивала одежду, и вдруг осознал, что у меня осталось только два эликсира левитации, потому что упрямая гномиха уже потратила свою порцию. «Б***ь! Что?» «У меня только два эликсира! Нам придется оставить тебя на дирижабле Валькирия!» «Хрена лысого!» — откликнулась она. «У меня есть план получше! Сейчас мы доберемся до пункта управления, и я попробую посадить эту чертову жестянку!» «Как?» — вдруг вмешалась в разговор Сенна. Ез здесь нужны навыки пилотирования, опыт, расшифровка команд. Как минимум, мы не знаем пароля для входа в систему управления. "Слыши, потому что ты дохера умная, это звалась Гнумиха. А значит, будешь садить эту бандору. Пароль предоставь мне". Шинн задумалась. "Не", ответила она наконец. "Пожалуй, мы улетим отсюда. У нас всё-таки есть билет на свободу, в отличие от тебя". Это Синн нравилось мне гораздо меньше. Она готова была всадить нож в спину любому, спасая только свою шкуру, в отличие. Вот чёрт. Конечно, она же полная противоположность моей Арчихи. И если та была готова жертвовать собой ради других, то эта бережёт свою зелёную задницу до последнего. Нет, отрезал я, а пробирки с электиром левитации разбились, стукнувшись о пол в блоке 48. Ты пока что ничего не сделала, а она, как минимум, помогла спасти твою шкуру. Когда я тут пыхтел как баран, уставившись на новые ворота, мы все вместе идём в пункт управления. Ясно? Арчиха поняла, что спорить с одной бесполезно, и неохотно помчалась за нами на встречу с моей давней знакомой, вернее, родственницей. Мы бежали по пустым и крововленным коридорам. Многие двери блоков и боксов были заперты, а те, что светились зелёным дружественным светом, содержали рядом с собой следы схваток с мертвецами. Наверняка в одной из камер среди людей и нелюдей со сверхспособностями мы бы нашли того, кто бы смог нам помочь. Но искать иголку в стогу сена, мы уже и так потратили слишком много времени. И если бы эта бандура, как выражалась Валькирия, была самолётом, то от нас всех давным-давно не осталось бы и следа. Так, так, любимый папочка, начала говорить Лана, пафосно встречая своего давнего врага и надеясь на эпичную развязку наших отношений, но мне было не до этого. В огромное окно я видел приближение твёрдой безжизненной скалы, и только мимолётным взглядом прорываясь к пульту управления среди толпы мертвецов, успел разглядеть небольшое прямоугольное приспособление на шее маленькой дьевалицы, которое и позволяло ей говорить. Нет времени, Лана. Убери всех мертвецов отсюда. Возможно, нам удастся посадить дережабль. Какое-то время мертвечка неподвижно наблюдала за мной, а потом, видимо, решила, что от сохранения нашего борта, терпящего крушение, действительно выиграют все. И завязала, приказывая мертвецам, угнетённым, падшим, бродячим, мясоедам и щелкунчикам убираться прочь. Валькирия подбежала к пульту управления, и её пальцы запрыгали по клавиатуре, судорожно подбирая пароль, который допустит Сенну к системе управления. Неудачная попытка Ещё одна, и ещё. Скорость падающего с неба дирижабля почти не ощущалась на мостике. Казалось, мы просто спускались на воздушном шаре, чтобы при соприкосновении с землёй выпрыгнуть наружу. Но на самом деле то огромное количество отсеков, что прицепили к воздушному шару, сильно тянуло всю конструкцию вниз и вероятно устроит невероятное пожарище после того, как столкнётся с землёй. "Есть!" вскрикнула Валькирия и отошла в сторону. Теперь твоя очередь, великанша, сажай этот чёртов корабль. Синна молча подошла к огромному пульту управления, что-то забормотала себе под нос и принялась нажимать на различные клавиши, которые были расположены перед ней. Выпустить шасси, закрылки. Так. И я не хочу тебя отвлекать, но полагаю, с перваном нужно облететь эту скалу, сказал я, перетаптываясь ноги на ногу рядом с ботаничкой. Вот и не отвлекай. Сиз держно агрызнулася она и потянула за рычаг, выправляющий дережабль, и в этот самый момент едва не задев скалу, мы пролетели дальше. Я зааплодировал, словно всё уже было кончено, оборачиваясь к лани и толпе мертвецов. Но все мои спутники стояли с кислыми выражениями лиц. Я понимаю мертвеков, но даже на Валькирии не было лица. О нет! Донеслось до меня разочарование арчихи и радостная улыбка тут же пропала с моего лица. Я обернулся и увидел, как всю землю перед нами охватывает огонь. Это что ещё такое? Вот, бля, воскликнула Валькирия. Пламенная звезда. Пламенная что? Ничего квист, вмешалась Сенна. Насколько я понимаю, если мы сядем туда, то проще сразу выпрыгнуть через лобовое стекло. Датчики показывают аномально жаркую температуру этой области. Выворачивайте, чёрт возьми, дреджабл в сторону! заорала Лана своим новым электронным голосом. Я слишком молода, чтобы умереть здесь, Сенна надавила на рычаг. Дережабль слегка пошатнулся, но продолжал снижаться. Мы не успеем, заключила ботаничка. Все электронные табло загорелись красными восклицательными знаками, а женский голос из динамиков проговорил: "До аварийной посадки осталась 1 минута. Рекомендация выбрать другую зону для высадки".